одни неопределенные или незначащие ответы. И велико же было его возмущение против ученых, которые изучают разные бесполезные, по его мнению, вопросы, как, например, мир насекомых, строение тканей и клеток, и не в состоянии выяснить ни судеб человеческих, ни того, что такое смерть. Я никоим образом не имею претензий разрешить эти сложные задачи,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 Теорию эту главным образом поддерживал Вейсман, и вот что отвечал он на возражение против нее. В культурах инфузории беспрерывно делятся, при этом не наблюдается ни единого трупа. Индивидуальная жизнь непродолжительна, она заканчивается не смертью, а только превращением одной особи в две новые. Известный физиолог Ферворн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 на Тенерифе. Уже тогда его огромный ствол был сильно дуплист. Дерево это не оправдало надежд гуанчей и не защитило их от истребления испанцами. Но само оно пережило их на 400 лет. В конце XVIII века Александр Гумбольд наблюдал это дерево. Он измерял его окружность, которая имела тогда 45 футов, около 15 метров. Ввиду крайне медленного роста драконовых деревьев, он определил его возраст очень значительно. В начале XIX века над Доротавою разразилась страшная буря. 1819. Послышался ужасающий треск, затем треть ветвистой части драконового дерева упала с шумом, огласившим всю долину.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 Еле могли обнять его ствол. У основания окружность его имела приблизительно 50 футов. Века прорыли в нем глубокое дупло, живописные отверстия которого вело в настоящий грот, наполовину разрушенный. Свод последнего поддерживал еще громадные ветки. Наконец, в 1868 году...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 Однако существуют еще более старые деревья, чем Тенеривский драконник. Часто приводит пример Баобаба зеленого мыса, описанного Адансоном. Это необыкновенное дерево имело 30 футов в диаметре, когда его измерил и описал знаменитый французский натуралист. Триста лет перед тем английские путешественники вырезали на нем надпись которую Адансон нашел, срезав 300 слоев древесины. Основываясь на этих данных, Адансон определил возраст Баобаба в 5150 лет. Предполагает, что старые мексиканские кипарисы жили еще дольше. Альфонс де Кандоль думает, что знаменитые кипарисы Монтезумы в его время имели более 2000 лет и что кипарис Оаксоры,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 как, например, у низших представителей грибов. Некоторые из них живут более или менее продолжительное время, а затем все их живое вещество распадается и превращается в споры, миксамицеты. Хотя после этого превращения остаются некоторые части грибка, но они не целые клетки, а только кутикулярные выделения. У других грибков лишь часть живых клеток дает споры, остальная же подвергается естественной смерти. Среди низших растений есть такие, которые нормально живут лишь очень короткое время. Таковы проталиумы многих тайнобрачных. Они живут всего лишь несколько часов, ровно столько, сколько нужно для того, чтобы произвести половые продукты. Тотчас после созревания последних проталиум вместе со всеми клетками, входящими в состав его, становится жертвой естественной смерти. В этом случае, следовательно, труп всегда налицо. Он состоит из мертвых элементов с их протоплазматическими составными частями. Даже среди высших растений много таких, жизнь которых очень непродолжительна. Желтый амариллис, например, проходит все ступени своего существования в течение 10 дней, как раз время, необходимое для развития листьев, цветов и семян.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 после которого следует естественная смерть. Интересно, что жизнь некоторых из этих растений можно продлить на два года и даже на несколько лет. Хоть рожь обыкновенно однолетнее растение, но некоторые ее разновидности могут жить два года и давать, следовательно, два урожая. Наблюдение это было сделано в земле войска Донского, где с очень давних пор сеют двухлетнюю рожь. Свеклу, живущую два года, удалось обратить в трех и даже пятилетнюю. Примеры эти далеко не единичны. Примечание: как этот факт, так и многие другие, относящиеся к продлению жизни растений, были любезно сообщены мне профессором Гуго де Фризом. Естественную смерть можно отодвинуть, мешая растению производить семена. Так профессор Гуго де Фрис продлял жизнь своих энотер, обрезывая каждый цветок до оплодотворения его. В то время как при обыкновенных условиях энотеры заканчивали свое цветение приблизительно после сорока или пятидесяти цветков, вышеуказанный способ позволил им цвести до самых зимних холодов. Срезывая соцветие достаточно рано, Можно заставить растение производить почки у основания стебля, зимовать и вновь расти в следующем году. Извлечение из письма Дефриза. Обыкновенно на лужайках косит райграсс до начала цветения, для того чтобы помешать созреванию семян и смерти растений. При этих условиях райграсс остается постоянно зеленым и живет в течение нескольких лет.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 По его мнению, жизнь однолетних растений так коротка только потому, что они истощаются многочисленным плодоношением. Даже среди растений, дающих семена в течение нескольких лет, иные преждевременно истощаются плодоношением и быстро погибают. У проталиума, многих высших тайнобрачных, образование одного зародыша вызывает естественную смерть. По выражению Гебеля, Зародыш вполне поглощает проталиум. Растения обыкновенно очень легко поглощают питательные вещества, поэтому особенно странным кажется, от чего наступает такое истощение вследствие плодоношения. Совершенно естественно, что растения, не выносящие холода, умирают после созревания семян в конце лета.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 была вызвана не внешними условиями. Чтобы объяснить это кажущееся противоречие, прибегают к внутренним условиям самого растения. Гильде Брандт полагает, что некоторые растения имеют такую организацию, благодаря которой быстро цветут, тотчас затем плодоносят и потрачивают все свои силы на образование семян, от чего и умирают.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 Естественном предопределении. По Гильдебранту, все питание и растения, в конце концов, служат исключительно для возможности размножения. Только конечная цель эта может быть достигнута очень различными путями и в различные промежутки времени. Гейбель высказывает аналогичное мнение. У разноспоровых форм, говорит он, краткий период развития проталиума вперед предначертан. Судя по настоящим нашим знаниям, эти проталиумы имеют, выражаясь языком древних теологов, свое предназначение, их судьба раз навсегда предначертана. Сходные мысли высказал Массар, говоря, что иногда клетки умирают, потому что их роль выполнена, и они более не имеют смысла. Этот способ отношения к явлениям, совершенно обратный понятием причинности, еще более затрудняет задачу естественной смерти в растительном мире и делает ее еще загадочнее. С точки зрения научного мировоззрения не может быть и речи о каком бы то ни было предопределении. Связь между плодоношением и естественной смертью должна была быть установлена великим законом подбора. Благодаря ему, всякое, способствующее размножению организация, выживает... В то время как неприспособленные и неспособные дать потомство исчезает. Нередко рождаются дети без органов, необходимых для жизни, уроды, неспособные к ней. Они нисколько не предназначены для смерти, но умирают вследствие своей неприспособленной к жизни организации. Другие рождаются совсем необходимым для жизни и живут, поэтому они вследствие предназначения жить. Точно так же исчезают и растения, неправильно развивающиеся и умирающие до производства спор или семян. Между тем, те, которые умирают после того, как дали новые поколения, выживают в своем потомстве. Если смерть наступает тотчас после образования семян, то вид может сохраниться. Поэтому надо искать причины естественной смерти растений не в их предназначении, а во внутренних явлениях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 Факт этот указывает на то, что существуют какие-то внутренние условия организации и функционирования, удлиняющие или укорачивающие жизнь растения. Именно в этом должен быть ключ к задаче естественной смерти в растительном мире. Но для определения роли этих условий...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 Бертран, сделавший очень подробное исследование о микробе, вызывающем брожение сахара, добытого из рябины, сорбоза, сообщил мне, что брожение это также прекращается под влиянием микробных продуктов. Сам микроб умирает естественной смертью, тогда, когда среда далеко еще не истощена. Избыток алкоголя также вреден для производящих его дрожжей. Брожение останавливается, как только достигнута определенные границы его. При взращивании дрожжей в среде очень богатой азотистыми веществами и очень бедной сахарами, дрожжи питаются первыми и производят аммиак насчет этих азотистых веществ. Между тем щелочи гибельны для дрожжей, и последние быстро умирают от самоотравления ими.